Глава семнадцатая. Я не удивился. Наверное, ждал чего-то подобного. Да и среагировал на некоторую заминку Кейтлин, когда ее позвала Амалая, вероятно, поэтому. Орг тоже принял новую информацию в своей обычной, отстраненной манере, а вот гнома от чего-то, предательство девушки, расстроило. Хотя, очевидно же, действовала она не сама, а по приказу преступника, завладевшего опасным древним артефактом. Это всё упрощает, произнёс Годре, никому конкретно не обращаясь. Пробьём номер умника, станет понятно, кто наш подозреваемый, не придётся в разведчиков играть. Справишься, коротышка. Орк, будучи существом высокоинтеллектуальным и образованным, к проведению оперативно-разысковых мероприятий, особенно к слежке, питал устойчивую неприязнь. понимал, что дело это нужно, но лучше бы этим кто-то другой занимался. Ладно, теперь же, увидев лёгкий вариант, при котором не нужно было таскаться за клиентом, день другой обрадовался, на радостях даже снизошёл до потронивания над гномом, чего обычно не делал. Ну, если не считать случаев, когда ноп его доводил. С чем там справляться? презрительно фыркнул артефактор. Его короткие и ловкие пальцы замелькали над клавишами, и вскоре он уже гордо продемонстрировал нам выведенные на монитор сведения. "Пожалуйста", гном откинулся в кресле. "Павел Марсконов, прошу любить и жаловать. Информация, полученная Нобом, сообщала, что обозначенный субъект нашим подозреваемым не являлся". обычный местный житель, совсем молодой паренёк, 19 лет. Школу закончил, но на дальнейшую учёбу денег у семьи, видимо, не хватило. Вот Павел и остался жить с родными. Третий год официально нигде не работает, но отчитываясь по налогам, в графе источники доходов указывает обслуживание туристов. Как впрочем и большая часть сдешнего населения. Что ж, это было бы слишком просто. Ничуть не чуть не расстроена произнёс Орк. Посредник или мертвяк, как думаете? Второе, без тени сомнения произнёс я. Не похож пацан на посредника. В тот момент, когда некий неизвестный наш предок придумал первый закон, призванный немного упорядочить человеческое общежитие, появился тот, кто нашёл, как этот закон можно обойти, а также немного на этом заработать. Вступило в законную силу постановление, названное в народе о КГУДАРЕВО, которое запрещало подданному Российской империи иметь больше одной учётной записи. Не беда, способы перехитрить систему появились буквально на следующий день. Достаточно пойти в полицию, сообщить о краже коммуникатора вместе с модулем связи. Тебе выдадут новый, а украденный заблокируют. После этого нужно отключённый модуль связи отнести к умельцам, которые за сравнительно небольшие деньги активируют техномагическое устройство. Только теперь оно будет записано не на прежнего владельца, а привязано к недавно умершему человеку. И вуаля, у тебя на руках незарегистрированный выход в сеть и неотслеживаемый телефон. Можешь сам его использовать, а можешь продать на чёрном рынке. Правда, работают такие модули связи уники недолго, от 3 дней до месяца. Зависит от расторопности местных бюрократов, точнее, скорости, с которой они обновляют данные в едином подушном реестре. Соответственно, чем дальше в провинцию, тем дольше могут просуществовать подделки. В Керчи с учётом особой здешней курортной неторопливости срок жизни мертвека вполне мог составлять пару недель. Но проверить стоит. чтобы потом локти от досады не кусать, сказал Годра. "Ноб, уточнишь?" "Конечно. Это же только у вас работы не початый край, а гном ты ничем не занят", проворчал наш специалист по безопасности. "Ладно, ладно, сделаю я запрос на Москонова этого. Может, и правда, живой." просто на всякий случай кивнул орк. Он ненадолго завис над коммуникатором и буквально через минуту сообщил: Госпожа про Кейтлин я написал. Она за девушкой приглядит. Да и вряд ли наш подозреваемый настолько глуп, чтобы активировать спящего агента. А ведь она его видела, не очень уверенно произнёс я. Винченцо нашего, в смысле. Как до этого? Нуб, занятый работой с сетью, не сразу сообразил, о чём я говорю, а вот Годра моментально подхватил мою мысль и развил её. Посыльный Не факт, что она смотрела ему в лицо, но шансы есть и неплохие. Сканирование было в идее таким образом использовать девушку что-то неправильное, но, как правильно заметил орк, лучше сделать и пожалеть, чем потом локти кусать. Понятное дело. Он не совсем об этом говорил, но почему бы не попробовать? Так-то Кэтлин, внештатный сотрудник секции, процессуальные нормы в отношении неё серьёзно упрощены. А если вспомнить, что она иномерянка, так и вовсе не обязательны. Да и сама она, когда выйдет из-под контроля, только спасибо скажет. «А злодей об этом не узнает?» — уточнил я. «А то еще отдаст приказ на остановку сердца или еще что». «Я не могу гарантировать, что этого не произойдет», — честно признал Орк. «Артефакт старый. Как он работает, мы знаем только в самых общих чертах». В исторических документах говорится лишь о том, что подконтрольные Винцу люди воспринимали команду офицера как откровение, а не приказ, то есть не слепо ей следовали, а творчески использовали свои возможности для выполнения указания. Он развёл руками, признавая свою неосведомлённость. Я прошептал под нос какое-то ругательство и стал мерить комнату шагами. Чёрт! Вот ещё этого нам для полноты счастья не хватало. Бомба замедленного действия в лице Кейтлин. Сиди и гадай, обойдётся или всё-таки Винсент Носет спишет очередную свою жертву со счетов и прикажет ей покончить с жизнью. Масконов, если вам ещё интересно, мёртв. Уже 8 дней как. Автомобильная авария, проговорил в этот момент НОП. Ожидаемо. Чуть ли не вынесло, натозвались мы с годра. Я ещё чутка покопал. продолжил гном осторожно. "Старина, нам всем известны твои нездоровые пристрастия к нарушению правил конфиденциальности", подался вперёд орк. Я тоже навострил уши. "Что конкретно ты нашёл?" Человека, который заказывал перепривязку своего уника на Москонова, со скромным достоинством ответил ноб. И хотя никто у него не спрашивал, как именно ему удалось это узнать, пояснил: "Крайне непрофессиональная работа. Не вычистить индивидуальный номер из руна скрипта мертвого модуля, а просто накатить сверху новые данные. Не, ну для Керчи-то сойдет. Я был готов расцеловать бородатые щеки гнома. Мысленно, естественно. Не самоубийца же я в самом деле. Но бы такое никому с рук не спустил, разве что Шарамалая. То есть, так же осторожно, как и он до этого уточнил я, у тебя есть данные человека, чей уник был основой для Москонова, Ага, расплылся улыбки Ноб. Вот этот парень. А чего мы сидим тогда? Через несколько минут мы, забыв про слежку, но уведомив об изменениях в планах начальницу, уже ехали по адресу нового подозреваемого. На его номер Кэтлин отправила последнее сообщение, и пусть он мог и не принадлежать команде нашего Винченцо, но вполне был способен указать дорогу к нему. Человеком, заказавшим подделку Уника, оказался не один из наших подозреваемых. Годра в очередной раз сказал, что это было бы слишком просто, а такой же безликий, как Москонов, но, в отличие от него, вполне себе живой человек. Проживал он в доходном семиэтажном доме, в крохотной однокомнатной квартирке, зайдя в которую я, не теряя времени, начал колоть подозреваемого. — Григорий Егорович, — спросил я у хозяина средних лет, мужчины со внешностью типичного мещанина, пивное брюшко и модные, но совершенно не идущие ему усы. Я сразу же подобрался тот, расслышав в моём голосе нотки представителя власти. "Чем могу служить?" Значок секции заставил его ещё сильнее напрячься. Он даже вспотел моментально, вон, как лоб влажно заблестел. Это радовало. Наш человечек, по меньшей мере, одно преступление за ним есть. Посмотрим, нет ли тут чего большего. "Подделка и продажа уникального идентификатора", с тщательно отмеренной ленцой в голосе произнёс я, наблюдая за его реакцией. «Статья 319 Уголовного кодекса, части 1 и 3. Будете отрицать или сотрудничать со следствием?» «Клевета!» — вскричал мужчина с визгливыми интонациями, но тут же сдулся и пробормотал виновата. «Бес попутал. Деньги были нужны». «Хорошо, что не стали запираться. Григорий Егорович». Похвалил я его. «Содействие следствию вам зачтется. Кому продали?» «Так у лавера сразу я оставил». Этим словом, пришедшим из французского и обрусевшим до полной неузнаваемости, называли специалистов по работе с униками. «Прачки», ага, точнее, «стиратели». Броское и в чем-то даже гордое название для тех, чей труд заключался в изготовлении подделок. И да, как правило, они сами скупали уники у таких вот Григорьев-Егоровичей, а затем продавали перепривязанные устройства к криминалу. «Имя? Адрес?» Мужчина забираться не стал, сообщил и адрес, и даже номер коммуникатора Лавёра. "Сидите дома, мы с вами позже закончим", бросил я ему, выскакивая из квартиры. Пока мы спускались на первый этаж, пока шли к машине, позвонила Шара Малая и сообщила, что своего клиента она нашла и сейчас следует за ним. Подозреваемый Уркан, так мы стали его между собой называть, совершал променад вдоль набережной и ни о чём не подозревал. Примечание: Не путать с нашим уркой, появившимся в русском языке сравнительно недавно. Уркаган в мире секции происходит из сложения двух тюркских слов: ур страшный, опасный и каган вождь, предводитель. Конец примечания. Кэтлин тоже ведёт себя нормально, сказала она. На всякий случай я приготовила оглушающее заклинание. Будем надеяться, что оно не понадобится. Отключив связь и уже садясь в машину, я услышал испуганный женский вскрик. Закрутил головой ища источник опасности, но ничего не обнаружил. А вот орк заметил. Толкнув меня, он указал рукой куда-то наверх. Я поднял глаза в тот самый момент, когда Григорий Егорович оттолкнулся ногами от узкого подоконника и вытолкнул своё грузное тело в воздух. Квартировал он на четвёртом этаже и теоретически мог бы выжить при падении. Но не в том случае, если прыгать рыбкой, нацелив голову на бетонную мостовую. От влажного хруста внутри у меня что-то содрогнулось. И одновременно с пронзительной ясностью высветилась уверенная мысль: Винцен Носец после нашего ухода Григорий Егорович сообщил своему господину о приходе агентов секции и о том, что выдал им данные Лавёра. После этого получил приказ на самоубийство, который только что выполнил. Ну, в самом деле, Какая ещё могла быть причина выпрыгивать из окна у мужика, который так любит пиво и носит такие усы? "Гони", фактически приказал я гному, захлопнув дверь. Мёртвому не помочь, а вот живым можно было попытаться. Ноп, молча вдавил педаль в пол, и арендованный внедорожник с места рванул в карьер. Сам же я набрал номер Амалай и сказал ей только одно слово: "Глуши". Потому что, а чёрт его знает, что сейчас придёт в голову нашему Винценосу. Может, он и от Кетлин решит избавиться, сделано, так же лаконично отозвалась Эльфка. Никаких лишних вопросов. Опытная дама поняла, что события понеслись вскачь, и не стала тратить время на выяснение подробностей. "Так да я сейчас оркагана подберу и к вам", сообщила она. "Я скину адрес. Вроде мы и недолго вместе работали, а уже научились друг друга с полуслова понимать". Что тут же подтвердил орк, уточнивший Лавёр, вероятно, тоже под контролем, я кивнул. Скорее всего, и с высокой степенью вероятности он уже мёртв. Был бы я Винценосцем, я бы тут же начал рубить все ведущие ко мне нити. А раз уж обычный мещанин, давший свой уник для обеспечения секретности личности главного злодея, был на поводке, Лавёра сами боги велели посадить на него же. Но шанс был Винсент Носис смог замешкаться, мог отвлечься на какие-то более важные дела. Да и сам специалист по подделкам мог банально не взять трубку, чтобы получить приказ умереть. Неусильем же мысли он отдавал приказы. Было бы так, погибший мещанин расстался бы с жизнью в нашем присутствии, а не после того, как мы уже ушли. К счастью, Керчь далеко не Екатеринодар. Город маленький, сонный, а по случаю завершения курортного сезона ещё и полупустой. За каких-то 6 минут мы промчались от доходного дома до района, указанного нам Григорием Егоровичем, и влетели в торговый центр. Официально Лавёр работал часовым мастером и снимал небольшую комнатушку на цокольном этаже здания. Распугивая редких прохожих, мы втроём пролетели через проезжую часть, вломились, другого слова не подберёшь, в здание и с топотом спустились по лестнице в цоколь. Глаза сразу же выхватили из череды похожих друг на друга дверей одну с надписью «Ремонт часов». Но гном заметил ее первым. Разогнавшимся локомотивом, он снес ее вслед за ним в небольшую комнатку, вбежали мы с Годро. И сразу поняли, что опоздали. Винсыносец уже позвонил Лаверу. Не знаю, какой приказ он ему отдал, но было похоже, что он еще и нас решил запугать. «Кровь была везде». На стенах, на потолке, на полу кровь заливала стол, в крови тонули крохотные детали часов и миниатюрные инструменты часовщика. Свежая, ещё даже не успевшая свернуться кровь. Сам Лавёр лежал в углу и признаков жизни не подавал. Даже не верится, что вся эта кровь от одного человека. Стараясь говорить спокойно, произнёс я, приблизился к телу, осмотрел его со всех сторон и изрёк вердикт: "Перерезано горло. Сам это сделал". довольно неумело несколько ударов умер не сразу ещё ходил и всё тут заливал госпожа подъезжает не к статье сообщил ноб толку-то подумал я чем она тут поможет разве что ей повезло и оркаган оказался венценосцем надо брать всех подозреваемых проговорил я вслух привлекать полицию и просто арестовывать всех кто может оказаться венценосцем К чёрту уже следственные мероприятия, потом извинимся, если что. Этот псих совсем в разнос пошёл, похоже, решил, что терять ему уже нечего, да и слежка теперь ничего не даст. Согласен, отозвался Орк. Но это компетенция госпожи. Дождёмся её. Поднявшись на первый этаж и выйдя на улицу, мы стали ждать приезда эльфки. Я уже успел позвонить в полицию, вызвав их на два смертельных эпизода. объяснять дежурному ничего не стал, сказал, что его начальство получит подробный доклад в ближайшее время. "Зачем?" произнёс вдруг ноб. Гнома мало интересовали следственные мероприятия, и большая часть расследования, хотя одно время он увлечённо читал какого-то британского эксперта-криминалиста, поэтому услышать такого рода вопрос именно от него было неожиданно. "Что? Зачем?" уточнил я. Получается, у него куча людей под венцом ходит. Не за день же он себе рабов наделал. У Винжа, кстати, есть ограничение по численности. Последнюю фразу ноб адресовал Годраху. Ну, если верить тем крохам информации, что мы с госпожой накопали, один офицер мог вести целый полк. То есть много. Вот я и говорю, зачем? Зачем убивать своих слуг? Логичнее было бы натравить их на нас. Понятно, обычные люди с нами не справятся. Но численное превосходство есть численное превосходство. Да и эффект неожиданности мог сработать, боится, предположил орк. Чёрт, который решил вырвать целую криминальную организацию у её владельца и второпивший секцию в свой план, гном говорил так, словно хотел нас подвести к какому-то выводу. "Ноп, давай прямо", попросил я. "Я и так прямо", дёрнул тот головой. «Просто, когда мысли, стройно все, а говорить начинаешь...» «В общем, смотри, этот тип наплодил себе кучу слуг. Он же давно этим занимается, да? Не меньше полугода, точно. Почему бы ему не собрать их всех в кучу и не бросить на нас?» «А как он нас отследит?» — уточнил я. В это время на парковку въехала машина, из которой вышла шара малая. Махнула нам рукой, мол, «идите сюда». Мы успели сделать пару шагов, когда с проезжей части выскочил тёмно-синий авто и, не сбавляя скорости, понёсся прямо на припаркованную машину Эльвки.